глава тринадцать прошлое несовершенное мохтар понимал про голубую бутылку в голубую бутылку его водил Джулиано. название мохтар слышал годами голубые бутылки плодились по всему сан франциско с тех самых пор когда мохтар заговорил про свое будущее в кофейном бизнесе люди советовали ему пойти в голубую бутылку поучиться в голубой бутылке и он планировал так и поступить но сначала Будучи по натуре исследователем и эрудитом, он копнул глубже и нашел историю еще одной авантюры, еще одного человека, который, рискуя жизнью, привез кофе туда, где кофе еще не бывал. В 1683 году Османская империя достигла вершины могущества и занимала громадную территорию Восточной и Центральной Европы. 300 тысяч османских турок осадили Вену. Шансов отразить атаку было мало, если не послать гонца в тыл противника и не попросить помощи у польской армии, стоявшей в 287 милях от Вены. Польская армия атаковала бы с тыла, а венцы – в лоб. Из своих рядов они выбрали молодого поляка по имени Юрий Франц Кульчицкий, который прежде жил в арабских странах и говорил по-арабски и по-турецки. Его переодели в мундир турецкого солдата и послали в ночь через расположение противника. Он добрался до польской армии и передал сообщение. Поляки пришли на помощь Вене, и вместе они сняли османскую осаду. Отступая, турки бросили почти все, что принесли с собой, в том числе 25 тысяч палаток, 5 тысяч верблюдов, 10 тысяч быков и 500 мешков мелких и твердых зеленых зерен. Поляки решили, что зернами полагается кормить верблюдов, но Кульчицкий знал, что это такое кофейные зерна в арабских странах он видел как их обжаривают и заваривают в награду за героизм кофейные зерна отдали кульчицкому и он открыл первую кофейню центральной европы которую назвал голубая бутылка там он стал варить кофе так как научился в стамбуле и ждал успеха успех не пришел венцы к новому напитку не прониклись слишком крепкий слишком горький чтобы смягчить вкус и спасти бизнес, Кульчицкий стал добавлять в кофе ложку сливок и немножко меда. И вот тогда в кофейню повалила толпа. Напиток копировали и распространяли. Кульчицкий изобрел кофе по-венски и привел кофейни в Европу. Примерно 320 лет спустя появился американец Джеймс Фриман, достойный стать королем кофейных чудиков. Некогда он был профессиональным кларнетистом вторым кларнетом симфонического оркестра «Модесто», штат Калифорния. Вдобавок, он был любителем домашнего кофе и пуристом. Его бесило, до чего кофе опошлился. Тыквенные пряные латте, карамельные макиато Фримен хотел вернуться к азам, хотел, чтобы клиенты познали вкус чистого кофе, который варят у них на глазах чашку за чашкой. Он мечтал построить большую жаровню, эдакую глиняную печь с барабаном, работающую на мускульной силе человека или собаки, уточнял он. К жаровне подключена беговая дорожка, человек бежит по ней. Со своим проектом Фриман посещал всяких окландских чиновников, ответственных за планирование и здравоохранение, но те лишь передергивали плечами и поджимали губы. В конце концов, Фриман удовольствовался обжаркой на Дидрих ИР-7. Ее выпускали в Сент-Пойнте, штат Айдахо, и работала она на обычном электричестве. Фримен открыл свою лавку в хейс вэлли где первым стал варить кофе очень медленно и методично, по капле. Каждая чашка сама по себе уникальное предприятие. Крошечная кофейня быстро превратилась из местной диковины в культовое заведение. Фримен нарек ее «голубая бутылка». Штаб-квартира голубой бутылке теперь находилась в Джек-Лондон-Сквер в Окленде. Каждое воскресенье голубая бутылка проводила открытый каппинг. Заходи кто угодно, смотри, дегустируй, анализируй вкусы всевозможного кофе. В первый раз Гассан пойти не смог, и мохтар привел Амара Газали, которому все еще был должен 3000 долларов. мохтар надеялся, что Амар разглядит перспективы. Амар понимал во фруктах и ягодах а кофе – ягода. Амар понимал в стартапах. Амар понимал в Йемене. Доход от своего фруктового бизнеса Амар инвестировал в производство футболок, разведение овец, телефонные карты. Новые возможности не вызывали у него отторжения. В то воскресенье в голубой бутылке собралось человек 10. И хотя мохтар боялся и ожидал, что заведение окажется ужасно претенциозное, Они с Амаром сочли, что кофейня гостеприимна и почти без снобистских замашек. Сотрудники выставили на высокий стол стаканов 40, в каждом свой кофе, своей обжарке и сорта. Потом показали, как оценивать вкус и качество. Зачерпываешь ложкой из стакана, подносишь к губам и не просто выпиваешь, а резко втягиваешь в себя. Вроде бы так кофе насыщается кислородом, и от этого раскрывается вкус. Сотрудники хлюпали, переходя от стакана к стакану, болтали кофе во рту, а потом выплевывали в другой стакан, высокие которые носили с собой. мохтар помалкивал. Он наблюдал. Но он видел, что Амару охота ухмыльнуться или рассмеяться, или выйти за дверь и не возвращаться никогда. Каптестер переходил от стакана к стакану, хлюпая, громко, а затем сплевывая, и невозможно было понять, как это поможет лучше оценить кофе. А чего не проглотить-то? Почему нельзя выпить больше ложки? И хлюпанье разве не отвлекает на каком-то элементарном уровне? Ну а потом наступила очередь Мохтора, и он поднес ложку к стакану. Набрал лужицу коричневой жидкости и поднес к губам, гадая, с каким звуком сейчас хлюпнет. Получилось резко и пронзительно, и он ждал, что в кофейне кто-нибудь да засмеется, но никто не засмеялся. а Мохтер поболтал кофе во рту и прикинул, как описать вкус. «Хлебный» — он записал «хлебный» — с фруктовыми нотами. Про фруктовые ноты он в тот день наслушался, поэтому записал «фруктовые ноты». Кто-то поблизости заметил, что уловил ноты шоколада, и Мохтер сказал, что тоже их уловил. Каптестинг вилял между прагматичным и непостижимым. Длилось все это час — И информации было столько, что не усвоить. Говорили о сортах, о вкусовых нотах, о первом креке, втором креке, светлой обжарке и темной обжарке, о гватемальском кофе и пяти слоях кофейной ягоды. Голова у Мохтора отяжелела, душа приуныла. Он был мастер впитывать и переваривать громадные объемы информации, но это было чересчур. И однако после занятия он не удержался, подошел к ведущему, Томасу Ханту, и поделился своими планами. Сказал, что он из еменской семьи, которая выращивала кофе веками, и вскоре поедет в Йемен возрождать забытое искусство и выводить йеменскую продукцию на рынок спешлти-кофе. Томас на словах поддержал, но отметил, что йеменский кофе считается грязным и неоднородным по качеству, а вывоз его из страны, задача которая поставила в тупик немало опытных экспортеров и до мохтар я смогу сделать кофе лучше подумал мохтар и я смогу его вывозить неизвестно с чего он взял будто это правда будто это возможно на следующей неделе мохтар вновь пришел в голубую бутылку и на сей раз привел джастина который все еще мечтал заняться оливковым маслом и вдвоем они делали пометки и участвовали в каппинге И еще кое-что узнали, и снова после занятия Мохтар задержался, напомнил Томасу о себе и о том, что всерьез хочет возродить кофейное дело в Йемене, вывести йеменский кофе на рынок спешлти, выстроить международное сотрудничество, показать миру другой Йемен, а не сплошные беспилотники и аль-Каиду. И Томас, то ли поверив в Мохтара, то ли желая от него избавиться и отправить в Освояси, упомянул некоего... Грациано Круса, панамца, который делает то же самое для кофе Эфиопии, Перу и Сальвадора. «Вам надо поговорить с ним», — сказал Томас. «Как?» — спросил мохтар мигом уверившись, что этот Грациано Крус — следующий хранитель тайн на его Мохтера-геройском пути. «Я вам пришлю его электронный адрес», — пообещал Томас. Но не прислал. Каждую неделю мохтар приходил в голубую бутылку, участвовал в каппингах и учился, и задерживался после занятий, и все списывал со всех белых досок, и всякий раз спрашивал у Томаса адрес Грациану Круса, и всякий раз Томас отвечал «Извините, из головы вылетело», и обещал прислать адрес на завтра, уверял, что Мохтеру и Грациану очень нужно пообщаться, у них схожие миссии, им позарез надо познакомиться, но каждую неделю у Томаса вылетало из головы. Мохтар ходил и ходил в голубую бутылку, теперь и по будням тоже. Томас и прочие сотрудники пускали его, даже представляли к работе на публичных капингах, и довольно скоро Мохтар более или менее освоил азы.